Глава 3. Я сидела и сосредоточенно жевала кусок шарлотки так, будто это дело всей моей жизни. Тщательно пережевывала, как и положено, минимум 50 раз. Запивала душистым чаем с какими-то травами, душицей или зверобоем. В лекарственных растениях я понимала еще меньше, чем в деревьях. Волшебное сочетание вкуса и аромата. Украдкой я поглядывала на визави. Первое впечатление не обмануло. Парень действительно симпатичный, с удивительно добродушным взглядом. Казалось бы, ничего сногсшибательного в нём не было. Ни флэшен или фитнес-модель, на котором невольно останавливается взгляд, и любое девичье сердце пропускает удар. Потом подключается здравый смысл, возникают вопросы, зачем он нужен, что с ним делать. Появляются мыслишки о сексуальной ориентации объекта вожделения, предполагаемом нарциссизме и неуживчивом характере. Критическое же мышление добивает контрольным выстрелом. Зачем ты ему нужна? Но в первые секунды, самые первые, сердечко обязательно ёкает. Поржала даже не внешность Кирилла, а само удивление. Оказывается, я давно не видела простых лиц, открытого взгляда и тёплой улыбки. На секунду я почувствовала себя неловко, чтобы как-то сгладить момент, в очередной раз поблагодарила Кирилла за угощение. Спасибо. Очень вкусно. На здоровье. Ответил Кир и снова улыбнулся. Невольно я засияла в ответ, мечтая сказать что-нибудь непременно остроумное. В это мгновение дверь распахнулась. На пороге появился высокий мужчина, закрывающий плечами в куртке и пушистой меховой опушкой капюшона все пространство проема. Могу поспорить на что угодно. От мужчины пахло морозом. «О, пришла в себя!» Громогласно заявил вошедший. Отодвинул панель стены в сторону, обнаруживая нечто вроде большого гардероба. Скрылся там чтобы вернуться через минуту, уже без куртки и в домашних тапочках. «Сам пёк или гостья?» Кивнул он на шарлотку, полоская руки под краном. «Сам», — ответил Кирилл, демонстрируя мечту рекламной кампании стоматологической клиники. «Угощай». Мужчина уселся рядом с Кириллом, широко улыбнулся, глядя на меня, не оставив никаких сомнений в родстве с владельцем звезды Хакассии. «Пришла в себя». Это он обратился уже ко мне, я нахмурилась пытаясь вспомнить, где я слышала этот голос. Никаких сомнений, раньше не встречала этого человека, больше похожего на медведя. Такого, славянского медведя, с сединой на висках, синими глазами и широкой улыбкой. «Да, спасибо», – растерянно пробормотала я. «Вот и ладушки, вот и славно», – мужчина протянул здоровенную ладонь. «Не обижал тебя этот обормот? Ты, если что, сразу мне говори. Вмиг мозги на место поставлю». «Что вы? Не обижал?» – возразила я. «Вот и хорошо. Можешь звать меня дядей Андреем». Я опешила. С детства не слышала подобного обращения, если покопаться в памяти, и тогда не слышала. Кого-то звали по имени-отчеству, кого-то лишь по имени, в зависимости от степени близости и родства. Никаких дядь и тёть припомнить я не смогла. «Фаина», – представилась я в ответ. «Можно без тётя», – добавила зачем-то. «Шутит». «Значит, все отлично!» Закатился в смехе Андрей. «Дядя Андрей!» И я вспомнила, когда я при каких обстоятельствах слышала этот голос, и особенно раскатистый смех. Билетов на прямой рейс в Абакан не было, или ассистентка агрипины не заморачивалась, а я не стала спорить. Пересадка в Новосибирске меня не смутила. Провести несколько часов в аэропорту столицы Сибири – не проблема. Начиная с детского возраста, я много путешествовала. Самолеты, поезда. Вокзалы были для меня обыденностью. Все прошло гладко. Я поболталась в Толмачево, аэропорт в Новосибирске. Поскучала в зоне отдыха, полистала журналы, приобретенные там же. Выпила кофе, перекусила. Углубилась в чтение романа, который откладывала до лучших времен. Минус 35 на улице, толча Толмачева, удачное время для чтения. Несмотря на тесноту Эмбрайера, полтора часа полета из Новосибирского Бакан прошли незаметно за чтением того же романа. Приземлились мягко. В это же время книга закончилась. Я удовлетворенно вздохнула и уставилась в иллюминатор, разглядывая местность, куда прилетели. Занавеса неспешно оседающего снега и низкие облака скрывали здание аэропорта. Виднелись лишь яркие огни и надпись Абакан. Ничего особенного погодные условия не скрывали. Небольшой аэропорт с громким названием «Дружба народов». Вальяжно катившиеся полупустые перронные автобусы. Суета в зоне получения багажа информационное табло, стойки регистрации. Какое-то время я честно стояла в центре большого зала, оглядывая пространство вокруг себя, вглядываясь в пассажиров, встречающих и спешащих по своим делам служащих аэропорта. Во всех, просто на всякий случай, из детской веры в чудо. Меня не встретили. Ассистентка Агриппины твердым голосом пообещала трансфер прямо до звезды Хакассии. Я сильно сомневалась что питомник, находящийся за сотню километров от Абакана, предоставляет всем гостям трансфер. А если быть совсем честной, что вообще предоставляет? Но с девицей на том конце провода спорить не стала. Если звезда хакасии не оказывает услуги трансфера, то Агриппина в девичестве Люблянская в состоянии организовать какое угодно перемещение, хоть из точки А в точку Б, хоть от Луны до Марса. И все-таки меня не встретили. Вот она я. Вот мой любимый чемодан на колесиках с пристроенной сверху сумочкой. Вот рюкзак с ноутбуком и блокнотом для заметок. Вот поясная сумка такой же жизнерадостной расцветки, что и чемодан с сумкой. Вот они, мы, готовые писать заметку о вашем мальчике, вернее, питомнике. И никто нас не встречал. Ни меня, ни поклажу яркой, неуместной для сурового абака на расцветке. И в общем-то, выбор у меня был, и довольно большой». Я могла отправиться в любую гостиницу Абакана, могла позвонить сестре и потребовать злосчастный трансфер прямо сейчас. Могла остаться в аэропорту и ждать неизвестно кого и чего. Но я решила добраться самой. Google Карты подсказали расстояние. Всего ничего, туда-сюда сотни километров на просторах Сибири. В справочной услужливо объяснили, как и каким образом добраться до нужной точки, сверившись с расписанием. Спасибо Тиму Бернхардунсли парню, придумавшему интернет, я решила, что доберусь быстрее на автобусе. Улица встретила крепким морозцем, искрами снега и паром изо рта встречных людей. Пасмурно, пугающе неприветливо. Не знаю, что мной двигало в этот момент. Наверное, идиотическая уверенность в собственном всемогуществе и временное помутнение рассудка. «Если когда-нибудь папа узнает о моем поступке, наверняка запрет меня в загородном доме, поставит пару охранников у дверей, заодно приведет психиатра для ненавязчивой беседы и постановки предварительного диагноза». Не удивится мама, еще в родильном доме понявшая, что на свет появился не отпрыск Люблянских, а просто фая, и мой бывший вряд ли выкажет удивление. Он часто говорил, что рассуждаю я альтернативно». В тот день, я уверена, случился апофеоз альтернативного мышления Люблянской Фаины Сергеевны. Проведение мне подсказывало, что мой план полный отстой. Оно буквально орало в уши, сыпало знаками, подавало сигналы. Через несколько минут поездки у машины такси обнаружился прокол на колесе. Меня пересадили в другое такси подозвеняющийся голос диспетчера. Извинялась дама таким голосом, что у меня невольно закралось подозрение, что колесо прокололо изворотливое и коварное я. Следующий таксист хмурился всю дорогу, время от времени награждая коллег по рулю нелитературными апитетами. Автовокзал оказался открыт, но рейсы отменены. Неблагоприятная дорожная обстановка. Я долго вчитывалась в объявления на кассах, не веря своим глазам. Выходит, погода летная, но для автобусов неблагоприятная. «Интересно, что происходит на дорогах хакасии Бродят дикие моралы, кабаны нападают на автобусы. Бурундуки в это время года особенно опасны? Завтра все согласно расписанию». Почти улыбаясь, ответили мне в окошке с надписью «Справочная». «Завтра меня не устраивало. Совсем». Предательскую мысль позвонить о грепении все-таки потребует трансфер и за одно ружье от бурундуков и диких лис я отмилов в приступе шизофренической отваги. Побродив по небольшому зданию автовокзала, я схватила жизнерадостный чемодан и отправилась на улицу. Чипы Дэйл махали лапками с плаката слабоумия и отвага», когда я подошла к тому же таксисту и поинтересовалась, сколько стоит добраться до нужного мне населенного пункта. Выходило недорого, по моим столичным меркам, а по взгляду таксиста я поняла, что цену он все-таки загнул. Машина такси была теплой, заднее сиденье комфортным, а мысль домчаться к звезде Хакассии с ветерком – гениальной. Ехали мы больше пары часов, с ветерком, как и полагается. В общем-то, я поступила разумно несколько раз. Первый – включила навигатор, чтобы убедиться, верно ли меня везут. Второй – позвонила подруге Даша, вкратце обрисовала ситуацию, не теряя бодрости в голосе и внешнего оптимизма. Похвасталась морозной свежестью и белым снегом. Про замерзающие в носу сопли и трясущиеся от холода колени я малодушно промолчала. Третий отправила все той же подруге номер автомобиля и заодно номер диспетчера, красовавшийся сбоку машины. «Приехали!» – Горкнул таксист. Я подпрыгнула от неожиданности, пытаясь с просонок собраться с мыслями. В окне стояла ночь. Просто ночь. А больше ничего не было. Впереди, перед капотом, под светом фар кружил снег. С остервенением удалялся в лобовое стекло крупными ошметками. «Куда?» – уставилась я на водителя. Навигатор показывал, что до нужной точки минимум километр. Серая полоска вела прямо к флажку, где по всем законам должно прозвучать. «Вы прибыли. Дальше машина не пройдет», – спокойно пояснил таксист. «Клиренс», – добавил он, будто слово должно все объяснить. Только мне оно ничего не объясняло. «Ничегошеньки». «Девушка, да вы не волнуйтесь, тут очки рядом. Дорожники отсыпали съезд снегом» а вы ножками вмиг переберетесь. И вот она, ваша звезда Хакассии». «То есть, как ножками в миг переберетесь?» — уставилась я на водителя. «Я подсоблю», — привел сомнительный аргумент собеседник. «Что подсобит? Перебраться ножками через сугроб, если это сугроб? Протопать километр пешком? Ночью? Под снегопадом? В мороз? Ешки на морковке?» Все это я высказала таксисту, с трудом ограничивая пламенную речь эфемизмами. «Мамина воспитание и фамилия Люблянских не подводили меня даже в такой ситуации». «Кто ж знал, что они проезд зароют?» Пожал плечами водитель. «Можно обратно. Остановитесь в гостинице, с утречка на свежую голову порешаете, как добраться». Существует народная мудрость, гласившая «лучше плохо сидеть, чем хорошо идти». Придумали ее как раз на подобный случай. Поговорка намекала, что мне... Фэйни Люблянской, вместе со всем своим жизнерадостным багажом, включая рюкзак с ноутбуком, лучше остаться в машине и плохо посидеть ещё пару часов. Прижать бёдра с пятой точкой к сиденью и не шевелиться. Вернуться в Абакан или любой другой город. Поближе. Я тоскливо посмотрела в окно. Какой-то несчастный километр. Один километр. не 10 не 5 не три. Всего-то ничего. Несмотря на то что Агриппина пристроила меня спортивным журналистом, спортивным человеком я не была, однако километр пройти в состоянии. В этом я была уверена. Чипы доил с плаката слабоумия и отвага» передавали мне горячий привет, когда таксист перетащил через сугроб, покрытый настом и дорожной грязью, чемодан. Мороз пробирался под короткий пуховик, начинал щипать коленки, прикрытые джинсами. Нос я укутала шарфом, шапку натянула пониже. Отыскала в рюкзаке вязаные перчатки. «Спасибо, Даша!» Сунула в последний момент в аэропорту. За утрамбованным сугробом действительно была дорога, укрытая свежим снегом, укатанная ни одной машиной. Колесики чемодана вязли в снегу, но самая вместе с рюкзаком не проваливалась. «Видишь огни?» – спросил таксист. «Вижу». Я кивнула. Впереди действительно виднелись фонари жилого поселка, а чуть поодаль, вдоль дороги, попадались редкие столбы освещения не заблудишься. Вот туда иди, не сворачивай. Я оглянулась. Свернуть не получилось бы. По обе стороны от дороги поле или луг, не разобрать. С рыхлым, на вид, глубоким снегом. Справа за полем, сплошной стеной надвигался лесной массив, а слева луг устремлялся вверх на крутую возвышенность, немного защищающую дорогу от ветра, Лес тоже не давал порывам пробираться под одежду. Мне так казалось в порыве слабоумия и отваги. «Отлично!» Приободрила я не то себя, не то таксиста. Махнула рукой и поехала. Вернее, пошла. По снежной дороге, освещаемой кособокими, редкими столбами. Ветер гудел в нависающих проводах. Редкие порывы ветра приносили хлопья снега, норовившие попасть в лицо, пробраться в нос, уши, слепили глаза. Как говорила Агриппина, «свежо?» Свежесть я определенно ощущала. А еще холод, сковывающий движение, Мысли и коленки. После нескольких минут героического похода показалось, что я прошла не меньше пяти километров, а то и все 10 Оглянувшись, увидела тот же сугроб, отделяющий меня от трассы, а огни жилого посёлка стали значительно дальше. Водителя не было. Что ж, выбора у меня тоже не оставалось. Плохо идти — единственный вариант. Через 20 минут пути околели не только колени и нос. Добавилось покалывание в многострадальных бёдрах. Их жизнь точно не готовила к сибирскому морозу. Я перестала чувствовать кисти рук. На ногах пальцы нещадно ломила. Дышать было больно и одновременно холодно. Я не могла вдохнуть и выдохнуть. Далёкие фонари кружились и расползались, прячась под снегом, залепляющим глаза. Шлёпнувшись на чемодан, я достала телефон. Закоченевшими пальцами попыталась набрать номер Агриппины, Даши, мамы, МЧС, Господа Бога или чёрта, без разницы. Сенсор не срабатывал на морозе. Пришлось греть дыханием сначала палец, потом телефон. Экран вспыхнул, показав привычную заставку. Слабенькую шкалу связи и значок Е в строчке уровня сигнала интернета. Обозначение себе нещадно льстило. Ни связи, ни интернета не было. На Агриппину, Дашу, чёрта, бога и здравый смысл полагаться не приходилось. Я продолжила упрямо толкать чемодан впереди себя, собирая на ходу снег, как снегоуборочной машиной. Тащить за собой волоком не выходила, колёсики вязли в снегу. Вы бывали в открытом космосе? Я была. В тот момент, когда погасли все фонари разом, и редкие вдоль дороги, и покачивающиеся вдали огоньки жилого посёлка, я очутилась в открытом космосе. Чёрном, бездонном, студённом, да одурепугающим. Фонарик на телефоне несколько раз вспыхнул, экран сообщил о низком заряде. Не успела я переключиться в режим экономии энергии. В такой момент смартфон даже с отсутствующей связью воспринимается, как верный наперсник. Аккумулятор стремительно разрядился. Что рассказывали на уроках про ионы лития, внедряющиеся в кристаллическую решетку углеродного материала и обратно перемещающиеся к аноду? Холод действительно нарушает этот процесс. Лучшего времени для лабораторной работы не найти. Я сидела на чемодане. Чувствуя, как паника, накатывающая волнами, сжимает грудную клетку, не давая выдохнуть воздух. У меня несколько лет не случались астматические приступы, но испытав подобное хотя бы раз, эту дрянь невозможно ни с чем перепутать. В темноте я упала на четвереньки, пытаясь вытолкнуть, выхаркать воздух из лёгких, не обращая никакого внимания на снег и холод. Лишь головокружение, всепоглощающий ужас, боль. Помнила, где-то в рюкзаке болтается ингалятор. Понимала, нужно его достать во что бы то ни стало. Необходимо. Но всё, что могла, раскачиваться на коленях, упираясь руками в снег. Рюкзак же давил мне на спину, содрогаясь от моего удушающего кашля. Приближающиеся огни я помню плохо, как и последующие события. Шум моторов отдавался в голове, распирая виски. Желудок содрогался в такт с хриплым, свистящим, сводящим сумодыханием. «Жива! Жива! Мартышка!» мужской раскатистый голос показался мне громом. Ничего, продержись чуток продолжал урчать голос, в унисон с шумом ветра в проводах и гудением моторов. Держи-ка ее, крикнул мужчина куда-то в сторону. Я не пыталась разогнуться, продолжая со остервенением выхаркивать воздух. Меня подняли, как тряпичную куклу, укутали во что-то меховое и огромное, крепко удержали. Мне удалось немного расслабиться, повиснуть на сильных руках, На мгновение показалось, что приступ отпускает. Рёв мотора отозвался во всём теле. На крыль сознания я понимала, скорее всего, это снегоход. Точно определить не могла. Да и какая разница, хоть сани Санта-Клауса. «Придерживай мягче, а болтус. Послышался всё тот же голос. «Вы ангел!» Выхрипнула я в сторону голоса. «Моя жена с тобой бы поспорила!» Раздался ответ вперемешку со смехом. «К матери мчи, она знает, что делать!» Потом я видела, как грузная женщина отдавала короткие распоряжения, первым делом найдя ингалятор. Укол я даже не заметила, как и не придала значения тому, где я, кто меня раздевает, что происходит. Я могла дышать, вдыхать и, главное, выдыхать. Спустя непродолжительное время, укутанная в тёплое одеяло, чьи-то носки и своё худи, я уснула безоблачным сном младенца.